Раздел первый. После Закса Нина отправилась на работу. На третью пару успела. Гриша удивился. Ты ведь просила подменить. Нашла другой путь решения проблемы, туманно ответила Нина. Работы твоих студентов проверила, но забыла дома. — Как, у тебя еще целая стопка? — Гришка, тебя надо штрафовать, вычитать из зарплаты. Хорошо, давай проверю в коридоре столкнулась с Май-Наанг-Лонгом. Золотой дракон смотрел на Нину выжидательно и пугливо, как дворовая собачка, которая мечтает быть пригретой. Придется объясняться. Кажется, во вьетнамском языке нет прошедшего и будущего времен, отсутствуют рода и прочие трудности грамматики. Но с личными обращениями дело обстоит крайне сложно. Около двух десятков вариантов обращения к особе женского пола, использовать неправильное и нанести оскорбление. Лонг рассказывал, что когда его двоюродная сестра хотела пригласить в няньке к своему ребенку одну женщину, долго советовалась со старшими, как следует обратиться, потому что та женщина была пожилой, вдовой с детьми и внуками, имела среднее образование, приходилась дальней родственницей и приглашалась на подчиненную работу. Каждую из характеристик следовало учесть. Не случайно и в письме к Нине Лонг назвал ее много сильно уважаемой. Надо подсластить пилюлю, обратиться к вьетнамцу церемониально и возвышенно. Вряд ли он поймет значение, но по интонации легко догадаться, что употребляются слова высокого стиля. Достопочтимый «И благородный Май Нуанг Лонг», — начала Нина, когда они отошли в сторону. «Я очень признательна вам за выражение ваших чувств, они меня глубоко тронули. Крайне сожалею, что не могу ответить взаимностью». Нина замолчала. Лонг радостно вспыхнул и стал покрываться темно-розовыми пятнами. «Я надеясь...» Перемудрила. Он решил, что Нина отвечает согласием. — Нет, Лонг, я могу вас только уважать, но не любить, потому что люблю другого человека. — Вы есть иметь невеста? — Жениха, — автоматически поправила Нина. — Да, у меня есть жених. Два часа назад появился. — Посему долго не отвисять? Вы думать — моя надежда. — Извините, Лонг, просто как-то не складывалось поговорить с вами. Можно я иметь пять копеек надежда? Потому что осень плохое сердце. Откуда у него взялось пять копеек? Какое-нибудь новенькое молодежное выражение подхватил?» Мысленно удивилась Нина. «Не могу вам запретить», — развела она руками. «Но лучше будет, если вы обратите внимание на других достойных девушек. До свидания, Май Нуанг. Успехов!» «И вы туда!» «Куда туда меня несет?» — попрощавшись, думала Нина. Состояние ее было странным. Настроение далеким от радости. Любит одного, замуж выходит за другого, носит детей третьего. Минуточку. Третьего не имеется. Это все тот же другой. Наверное, сидит сейчас в теплом кругу семьи, держит на руках свою дочь, улыбается ей, или висит на каком-нибудь здании. Чтоб ты свалился, в лепешку расшибся, чтобы от тебя осталось груда поломанных костей. А весь ты здоровый и крепкий никому не достался. Если не мне, то никому. Господи, царица небесная, до чего она дошла? Желать человеку смерти? Нет, Сергей, виси где хочешь, нянчи детей, люби жену, будь счастлив. Какой же ты подлец, если можешь быть счастлив без меня? Вечером Нина сказала маме, что выходит замуж. «Вы с Сергеем решили пожениться?» «Нет, мы с Ваней решили». «Вот как?» — опешила Эмма Леонидовна. «А Ванечка знает?» «Знает. Что ты беременна?» — уточнила Эмма Леонидовна. «Других тайн и пороков у меня не имеется». «Мама, ты как будто недовольна. Ведь только об этом и мечтала». — Нет, я рада, просто это несколько неожиданно. — Что ж, все хорошо, что хорошо кончается. — Все хорошее кончается, — кисло согласилась Нина. Эмма Леонидовна ушла в другую комнату звонить подруге. Ниночка-старшая уже знала новость, но без деталей, понятия не имела об особом состоянии Нины. Выражала радость, но без огонька уклончиво, У обеих остался после разговора осадок утаенного и недосказанного. Мама Вани скрывала от мули, что сын привел в дом новую девушку, которая теперь у них ночует. Катя, миниатюрная, особенно хрупкая и беззащитная на фоне Ванечки, умилительно и трогательно на них смотреть. После первой ночи, когда сын вывел Катю к завтраку, малышка держалась за него рукой, как за спасителя. Смущалось, что понятно. Если бы им с Мулей в молодости довелось переспать с молодым человеком, а на утро предстать пред очи его родителей, наверное, умерли бы от ужаса. Сочувствие, понимание, желание успокоить, женская солидарность — весь этот комплекс заставил Нину-старшую улыбнуться и пригласить девушку к столу. Ее благодушие было возможно и потому, что Ванечкин папа демонстрировал необходимую долю морального осуждения, холодно поздоровался с гостьей, беседы не поддерживал. Его неодобрительный посыл легко читался по строгому лицу, по нахмуренным бровям, по узким губам, скрывавшим перемалываемые зубами бутерброды и яичницу. Мол, вы тут все взрослые, самостоятельные, можете вытворять, что хотите, но я остаюсь при своем мнении. Блуд не поощряю». Папа не задержался, отзавтракал и отбыл на работу. Катя, или Катрин, как называл ее Ваня, уступала не, не крестница. Не тот лоск, образованность, воспитанный аристократизм, но с другой стороны зайти. Какую суженую мать сыну хочет? Ту, перед которой мальчик лебезит? Или ту, что сама влюблена безоглядно? Нина замечательная девушка, родная из пеленок, но к Ване снисходит. Убежать из-под венца, как сделала Нина, очень оскорбительно для Ваниной семьи. Только ей крестница и могло проститься. А Катенька на Ваню не надышится, как на Бога смотрит. Верный признак дальнейшего благополучия, потому что все от женщины зависит. Держится она за мужа, руками, когтями потерять боится, семья существует. Наплевать ей на супруга, одолжение ему оказывает, разрыв неминуем. Поэтому простоватая Катя предпочтительнее заносчивой Нины. Однако, Муле, об этом не скажешь, А скажешь, хоть и поймет разумом, но обидится за дочь, что естественно. Вдобавок подруга была особенно настойчива в стремлении поженить детей в последнее время. А теперь новая неожиданность вырвалась. А ведь Нина крестница поправляла, так не говорят. Старой неожиданности не бывает, просто неожиданность. Катя бы не поправляла свекровь. И ботинки Ванины в непогодицу ставила бы сушить, следила. А Нина следить не будет. Ванечка сказал час назад, когда с работы пришла, что женится на Нине. А лицо у него было несчастное. Как? Почему вдруг? Отмахнулся, не желал обсуждать. Взрослым детям в душу лезть вредно и бесполезно. И они с Мули это давно обсудили. Хотят, дети расскажут, не хотят. Клещами не вытащишь. Надо терпеть. Учесть матерей великовозрастных чат. Молчи и жди новых неожиданностей. Опять не избавиться от привычки. Сын говорит по телефону. С Катей подслушала мама. Договариваются увидеться. Он мрачнее тучи. Будет на свидании Кате про неожиданность рассказывать. Кается. Бедный мальчик. Пойти поделиться с мужем. Он такой дотошный, начнет от ребра Адама подробности выяснять, чтобы правильное заключение сделать. Хотя все просто, как дважды два. Сын женится не по любви, то есть по любви, но старой. А сейчас у него новые обстоятельства, а ниже новая подходящая девушка. Да, та самая Катя, что у нас ночует. Почему она подходящая? Предчувствие? Неубедительно. Сыночек ушел. Телефон сотовый забыл на полке в коридоре. Ванечка очень забывчивый, потому что исключительно умный. Дел пятый. Дверь открыл Ваня. Готовить белье, сорочку, джемпер, чистить забрызганные брюки и сушить обувь и проверять, взял ли деньги, если проездной на метро. И даже стыдно признаться, про душ и чистку зубов напоминать все прививалось, насаждалось, воспитывалось. Но Ваня другой. Его мозг настроен на сложные научные проблемы. Его искренне не волнует, во что одет и сколько стоит проезд в транспорте. Вот станет Ванечка лауреатом Нобелевской премии. Кого будет заботить, в дырявых ли он носках открытие совершал? Она взяла сотовый телефон сына Нажала на кнопку, высвечивающую последний звонок. «Катрин, написано». «Что и требуется. Давим вызов». «Алло? Катя?» «Это Нина Сергеевна, мать Вани». Торопилась говорить, словно кто-то подгонял. «Вы сейчас увидитесь. Иван скажет тебе...» «Как же правильно. Да леши с этой грамматикой и стилистикой. Катя!» «Ваня скажет тебе новую неожиданность. Но ты борись!» Не опускай руки, не сдавайся, поняла? Нет, извините, Катя, запомни, дело в твоих чувствах. Если они настоящие, то я на твоей стороне. Сражайся, девочка. Нина Сергеевна нажала отбой. Вытерла пот со лба, который выступил мгновенно, как жаром из всех пор дохнула. Что она наделала? Предала подругу крестницу, многолетнюю дружбу, всю предшествующую жизнь. Что дальше будет? Хоть потоп, она мать, и будет защищать своего ребенка в силу своего разумения. До последней капли крови кто ее осудит? — Игорь! — ворвалась Нина Сергеевна в комнату, где мирно отдыхал муж. — Как ты можешь газетки читать, когда такое творится? Только послушай!